Задуманный мной детективной повести убийцей должен быть кто-нибудь из нас. Правда, час назад я придумала, кто именно убийца, но теперь, когда преступление в самом деле совершилось, образ выдуманного злодея казался мне неубедительным, бледным каким-то. Я в душе поблагодарила сама себя за то, что сохранила в тайне личность преступника, совершившего пусть и вымышленное убийство, а кто же совершил реальное преступление? Я обвила глазами коллег. Зинон стоял, прислонившись к шкафу с эскизами, сохраняя все то же страдальческое выражение лица и неловко пригнув голову, так как один из ящиков над ним был выдвинут, а задвинуть его он не сообразил. Лешек уселся посреди комнаты на перевернутой вверх дном корзинке для мусора, а Янек примостился в углу на стопке светодкопий и... Блестящими глазами посматривал на всех, как театральный зритель, ожидающий продолжения захватывающей пьесы. Удобно устроившись на стуле Алиции, Владя прислонился головой к стене, закрыл глаза и принял такой вид, будто это его убили. Вздорный мужик Влади, первый сплетник, мастерской истерик и мизантроп, в данный момент изо всех сил демонстрировал свою тонкую душевную организацию. Пусть все видят, как он страдает. Стефан, наконец, перестал издавать интригующие выкрики, замолчал и лишь время от времени со стоном хватался за голову. Заняв место Казимежа, Кайтек рассыпал на его столе спички и нервно их перебирал, а рядом за своим столом сидел Каспер, его отец, и курил сигарету в молчании, глядя в окно. Я непроизвольно отметила, что в такой позе он сидит с тех пор, как стало известно об убийстве Тадеуша, и что он... не произнес ни одного слова. Но удивительнее всех вел себя Рышерт. Сидя на своем месте, он прислонился к стене, свесил голову и самым спокойнейшим образом спал. Я понимаю, последнее время он не высыпался, ибо работал ночами так, что от усталости засыпал в любое время дня и в любой самой неудобной позе. Но спать сейчас, когда совершено страшное преступление... Его сну не мешали рыдания Ирена и Веси, которые примастились за маленьким треугольным столиком и упорно плакали. За ними, опершись о дверной косяк, стоял наш главбух Альгерт, в отличие от остальных с очень красным лицом, и издавал множество разнообразных звуков, среди которых особенно отчетливо слышался стук зубов. «Ох, нехорошо!» — мне вдруг недовольно произнесла Моника. «А кому хорошо?» философски, — философски вопросил стоящий рядом Казик. Неплохо было бы бы кофе выпить, вдруг сказала Алиса. Где пане Глебова? Мысль о кофе была принята с энтузиазмом, ведь это мирное, безопасное занятие, напоминающее о прежней спокойной жизни. Однако мы не успели ничего предпринять, как в комнату вошла Едвига, распространяя крепкий запах валерианки. Иисус Мария, ну и вон! изумленно произнес Анжей, поворачиваясь к источнику запаха. Что поделаешь, я женщина нервная, и с достоинством ответствовала Евдигия еще более глубоким, чем обычным басом. Пане Глебы вы уже готовит кофе, я подумала, сейчас это нам не помешает. За даром? с надеждой воскликнул Лешек. Смеетесь? снисходительно пробасила Евдигия. Даже если нас всех передушат дормового кофе на работе, нам не дождаться. Послушайте, кто-нибудь уже позвонил в милицию? спросила Сбигнев. Надо же сообщить, что у нас труп. — Жутко интересно. Кто все-таки это сделал? — пробормотала Алиция. — Может, все-таки кто-то посторонний выразил общую надежду Анжи? — Паня Ирена, вы действительно уверены, что никого из посторонних не было в мастерской? — Могу поклясться! — неожиданно твердым голосом ответила Ирена, сразу прервав рыдание. — А может, ты просто не заметила? Алиция очень не хотела стерять надежду, но все понимали, что такое невозможно. — Алиция? Проглядеть Ирена не могла не только человека, но даже клопа. С эрбером сидела она на своем посту в прихожей и бдила так, будто глаза у нее смотрели во все стороны. — Я не могла не заметить, — отчеканила Ирена и повторила. — Могу поклясться. — Ну, тогда ничего не поделаешь, — с удовлетворением констатировал Лешек. — Убийца среди нас! Реакцией на эти глупые слова было гробовое молчание. А все опять уставились на меня. Неужели они и в самом деле уверены в моей виновности? Из каких-то непонятных соображений, а может, при ступе безумия, я задушила Тадеуша, а затем раструбила об этом как можно громче. Если настоящий убийца не будет обнаружен мне, останется только повеситься, ведь никто ни за что не поверит, что это сделала не я. Пребывая в полном смятении чувств, я тем не менее обратила внимание на одно весьма примечательное обстоятельство: все вокруг ломали голову над вопросом, кто, но ни разу ни у кого не возникло вопроса, почему. И ведут они себя как-то странно. Вроде бы потрясены случившимся. Смерть коллеги вызывает у всех возмущения, и в то же время каждый, как бы это поточнее выразиться, вроде бы каждый боится проговориться в чем-то, выдать себя. Поэтому даже выражение скорби все сдержаны, скрывают за шуточками истинные чувства, чтобы не выдать, чего не выдать, чтобы не проговориться, в чем не проговориться. Вот они уставились на меня, ожидая объяснений, а, судя по их виду, знают они куда больше меня. Как будто знают не только то, что убила Тадеуша Яно, но и то, почему я это сделала. Я же несчастная жертва собственного воображения, ничего шенки не знаю. Придуманное мною убийство вдруг стало фактом. Свершило его один из тех, кто находился в этот момент в мастерской. И вот казалось бы умные, энергичные люди вместо того, чтобы заняться страшным преступлением, обдумать его как следует, по горячим следам попытаться установить виновного в смерти их коллеги, эти люди сидят бездействие, как стадо баранов, пялятся на меня. Не знаю, как долго продолжалась бы немые сцена, но тут хлопнула входная дверь и послышались шаги, четко раздававшиеся в мертвой тишине. Глаза присутствующих обратились на дверь. Она раскрылась. и вошел Марек, самый красивый мужчина в нашей мастерской. Еще недавно он работал у нас на полную ставку, так что, можно сказать, был своим, хотя с недавних пор перешел на полставки, благодаря чему пользовался известной свободой в посещении работы. — У вас что, летучка? — спросил он, останавливаясь в дверях. — Извините, не знал. У нас труп! — подал голос Лешек со своей мусорной корзинки. — Что у вас? — Труп. — В каком смысле? «Мастерская при последнем издыхании? Нет работы?» «Да нет, в буквальном смысле. Покойник у нас». «Что вы говорите?» — с умеренной скорбью в голосе посочувствовал Марок. «Кто же умер?» «Столярак. И не столько умер, сколько убит. Не понял?» — осторожно произнес Марок, подумав. Остальные молчали, не мешая ему думать, а не сводя с него глаз. «Может, кто-нибудь будет столь любезен, что объяснит, будет?» Это, конечно, не выдержало лица. Неизвестный преступник задушил столярыка насмерть поиском от рабочего халата. Женского поспешил дополнить Янек. А посторонних в мастерской не было, закончил Анжей. Вы что, серьезно? Нет, шутчики шутим. Теперь вот перешли на черный юмор. С минуту Марек переваривал потрясающую новость, потом бросил быстрый взгляд на Зенона. Наверное, потому что вид его явно свидетельствовал, это не шутка. — Ну, знаете, такого еще не было, — с уважением произнес он и добавил с любопытством. — А почему задушили именно столярка? — А этого мы пока не знаем. Мир прах у его. — А вы уверены, что тут нет ошибки? — Как это? — Ну, что его не задушили вместо кого-нибудь другого. — Пока мы ни в чем не уверены, кроме того, что в конференц-зале лежит труп Тадеуша. — То есть как лежит, — взругнул Марек. «Когда же произошло это прискорбное событие?» «Да только что, с полчаса назад, с минуты на минуту ожидаем прибытия милиции». «Тогда я, пожалуй, пойду. Вы уж извините. Не стану вмешиваться в ваши внутренние дела. Вам решать, кого убивать. Останься, сейчас будет готов кофе, напьешься с нами. Надо же подкрепиться перед расследованием. Пани Глебова сейчас подаст». При много благодарен за приглашение, но как-нибудь в другой раз. Не люблю пить кофе в обществе мертвецов. Предпочитаю удалиться до прибытия представителей власти. Очень уж не хочется быть замешанным в удушении сантехников. Сделав общий поклон, Марк повернулся и, не торопясь, но решительно направился к выходу. Разминувшись с ним в дверях, вошла пане Глебова с подносом, заставленным стаканами с кофе, и не могла сделать шагу, ибо Лешек, сидевший посреди комнаты, как непоколебимая скала. очень мешал передвижению. Мы с Алицией выглянули в коридор вслед Мареку. Он уже достиг стола Ирены, когда открылась входная дверь, пропустив народную власть в составе трех лиц, из которых двое были в форме, а один в штатском. Марек остановился и, тяжело вздохнув, повернул обратно. Лицо его выражало покорность судьбе. «Судьба — Судьба, — спокойно сказал он, — с ней не поспоришь. Симпатичный на вид мужчина в штатском стоял посреди комнаты и задумчиво разглядывал нас. С момента прибытия следственной группы прошло всего несколько минут, и он уже установил ряд достоверных фактов. Во-первых, он узнал, что руководителем мастерской является Зенон, а главным инженером — Збигнов. И Рена же совмещает должности секретарша и заведующего кадрами. Во-вторых, не все присутствующие работают именно в этой комнате. Покойный столярок, например, работал в соседней, А в конференцзале никто не работает. В третьих, он выявил лицо известивший милицию о происшествии. Впрочем, милиция не скрывала, что это сделала она. В четвертых, принял к сведению заявление Рэна о том, что в мастерскую никто из посторонних не заходил, удержав ее пока отдачи клятвенного заверения. И вот теперь попросил в подробностях рассказать ему, как же все происходило. Не знаю почему, но это казалось страшно трудным делом. Кое-кто попытался было рассказать, но после первых же слов начинал путаться и умолкал, уставившись на меня. И опять воцарилась мертвая тишина. Я их очень хорошо понимала. Мои идиотские выдумки так основательно смешались в головах с обстоятельствами преступления, что они были не в состоянии их разделить и не знали, где правда, а где вымысел. А рассказать, как было дело, воздерживались, не желая бросить на меня подозрения. Я же решила, что на сегодня уже достаточно наделала глупостей и тоже молчала. Вряд ли представитель следственных органов был слепым или недоразвитым. Наверняка он прекрасно заметил сполошенные взгляды, которые кидали на меня дорогие коллеги, и преисполнился радостной уверенностью, что в данном случае расследование не представит особых трудностей. Поэтому он не торопился и позволил себе тоже помолчать. Кто первым? Обнаружил труп, вдруг бросил следователя, обращаясь к Зенону. Тот нервно вздрогнул. «Понятия не имею». И, обращаясь ко мне, упростительно произнес. «И Анна...» «Януш», — мрачно ответила я, поняв, что меня уже никто и ничто не спасет. «Хочу я этого или нет, придется взять инициативу на себя». «Ох, правда», — сказал Януш, — «я первая в списке подозреваемых». «Один из наших сотрудников», — неохотно пояснила я, — Ибо следователь вопросительно смотрел на меня, сидит в соседней комнате, работает, с радостной надеждой воскликнул Зинон. Нет, за голову держится, информировал Янек, который успел побывать в нашем отделе и на всякий случай решил говорить правду и только правду. Мужчина в штатском обратился к руководителю мастерской. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы все сотрудники заняли свои рабочие места. Мне хотелось бы увидеть мастерскую в нормальном состоянии. В нормальном состоянии у нас редко кто сидел на своем рабочем месте, но раз уж он так себе представляет нашу мастерскую, не станем же мы выводить его из заблуждения. Став вдруг жутко официальным, Зинон принялся разгонять нас по местам. Мы неохотно подчинились, но потом утешились мыслью, что если в этой или какой другой комнате и произойдет что-нибудь интересное, коллеги обязательно нам сообщат. Пока же самое интересное предвиделось именно в нашей комнате, так как там находился Януш. Мы послушно вошли и усели за своими столами, и только теперь вспомнили об одной несущественной детали. Дело вот в чем: недавно, как вчера, впавший в жестокую хандру Лешек целый день занимался тем, что на большой древесно-стружечной плите рисовал картину. Целый день ничего не делал, только рисовал свою картину. мы знали, что на него иногда накатывает, и не мешали творить. Даже Зенон, хотя и заглядывал в нашу комнату несколько раз, в конце концов махнул рукой, понимая, что работать в таком состоянии он все равно не сможет. Выдержанная в лучших традициях авангарда, картина Лешика представляла на переднем плане жуткую морду со скалёнными зубами, который предделано было хилое тельце, по всей вероятности женское. Внизу художник изобразил нечто напоминающее истерзанную, брошенную на колени фигуру. Мужчина с лицом дегенерата, в голову которого женщина вбивала громадный гвоздь. И будто мало еще было всех этих ужасов, по опущенным рукам женщины сбегали целые стада белых мышек. Кошмарное произведение искусства стояло прислоненное к стене прямо напротив входа в нашу комнату. Ничего удивительного, что войдя в нее, мужчина в штатском так и застыл на пороге. Нет, он не убежал с криком ужаса, на что мы тихо надеялись, только немного побледнел, а какое-то время был не в состоянии произнести ни слова. Малость придя в себя, он глубоко вздохнул и, с трудом переведя дух, осмотрелся и увидел Януш. Рядом с Янушем прямо передо мной находился стол отсутствующего сегодня Витольда, который сидел на доске. Сейчас объясню. Дело в том, что Витольд страдал каким-то особым видом ревматизма. Ноги он мог сгибать только под определенным углом, а любой другой угол вызывал страшную боль в коленях. Сидеть на обычном стуле перед своей чертежной доской он не мог, и чтобы получить нужный угол, ему пришлось поставить свой стул на другую чертежную доску. И все было бы хорошо, но доска, почти незаметная на полу, опасно торчала, и о нее спотыкался каждый, кто о ней не знал. Нам было очень интересно, удастся ли следователю избежать за под ней, и мы внимательно следили за каждым его шагом. Справившись с впечатлением от шедевра Лешика, он смело направился к Янушу, опрометчиво решив, что самое плохое уже позади. — Это вы обнаружили труп? — спросил следователь, благополучно добравшись до его стола. Януш, сидевший все это время в одной и той же позе, облокотившись о стол и, обхватив голову руками, драматическим жестом, дрогнул и повел вокруг невидящим взглядом. — Закурить не найдется? — спросил он, явно не отдавая себе отчета, что к нему обращается представитель власти. Представитель власти тяжело вздохнул и полез в карман за сигаретами. Оба закурили. Вы меня о чем-то спрашивали? Вдруг очнулся Януш. Должно быть, затяжка помогла. Да, спрашивал. Это вы обнаружили труп. Труп. Тадеуш. Я, я, черт бы меня побрал. Расскажите, как это произошло. Нам тоже было интересно, ведь до сих пор он еще об этом не рассказывал и не только интересно, но еще и немного тревожно. Ну как произошло? Обыкновенно, неохотно стал рассказывать Януш. Поперся я, значит, в этот чертов конференц-зал. Зачем по? Пошли. А я знаю. Не иначе нечистый попутал прямо умственной затмения нашло. За противопожарной охраной пришлось подсказать этому кретину. Аа, и в самом деле мне понадобился свод положений о противопожарной охране, я и пошел. Совсем забыл, что там лежит Тадеуш. Это как же понимать? Немедленно отреагировал следователь. Вы уже знали об этом? Ясное дело ведь, а она с самого начала говорила, что Тадеуша задушили в конференцзале. Мне стало нехорошо. Бедняга явно помешался от пережитого потрясения. Не нашел ничего лучшего, как в ответственный момент дачу показаний перепутать с вымыслом с действительностью. Надо немедленно вмешаться, внести ясность, иначе это плохо для меня кончится. Отлично понимая необходимость вывести следователей из заблуждения, я так растерялась, что не могла придумать ни одной умной фразы. Мужчина в штатском посмотрел на меня странным взглядом. Я совсем пала духом, уже раскрыла рот, чтобы во всем признаться и взять на себя вину за несовершенное мною преступление. Но меня спас Янок. Осознав абсурдность ситуации, он издал короткий нервный смешок. Полагая, что смех сейчас неуместен, следователь строгим взглядом призвал виновного к порядку. Я же воспользовалась случаем. Януш смотрел на меня, как баран на новые ворота. покрутила выразительно пальцем у виска и прошипела «Очнись, кретин!». Мужчина в штатском собрался было сделать какое-то замечание, но теперь пришла очередь Лешика. Вежливо и проникновенно он произнес «Очень прошу меня извинить, но не могли бы вы, уважаемый, сообщить нам ваше звание?» Ибо не подлежит сомнению, что какое-то у вас обязательно имеется, а мне даже мысленно хотелось бы вас называть правильно, учитывая, что все мы в этой жизни занимаем вполне определенное место и не должны выходить за его рамки во всяком случае не имеем права, даже если очень хочется, что поделать, штакова, как говорится, селавить. Все это он проговорил серьезным тоном на одном дыхании и неизвестно куда бы зашел, но тут дыхание кончилось и пришлось кончить речь. С ума не все посходили. Такие высказывания для Олешика были делом обычным. Он изрекал их к месту и не к месту, но ведь следователь мог и не знать об этом. Того и гляди, нас заподозрят в оскорблении власти. Любой на его месте мог подумать, что над ним издевается, начиная с того момента, как он переступил порог этой комнаты. Мужчина в штатском внимательно посмотрел на Олешика, лицо которого выражало лишь вежливую обеспокоенность. Помолчав, он коротко бросил капитан и вернулся к Янушу, который тем временем мог немного прийти в себя. — Ну, так как же все происходило? Откуда вы знали, что в конференц-зале лежит жертва преступления? Януш сердито скинулся. В том-то и дело, что я не знал. Кабы знал ни за что бы туда не поперся, подождал, пока какой-то другой дурак не обнаружит труп. Но вы ведь сами минуту назад четко заявили, что забыли об этом. Потому что и в самом деле совсем забыл об этой дурацкой истории с убийством Тадеуши, а как вошел туда и увидел, меня словно громом ударило. Не знаю, как я сам не помер там на месте. — Минутку спокойно. Беспомощно облизавшись, капитан потянулся за стулом Витольда, споткнулся наконец о его доску, пытаясь сохранить равновесие, оперся о чертежную доску, в последний момент успел подхватить съезжавший по ней пузырек стужу и врезался локтем в мою лампу. Усевшись наконец на стул Витольда, возвышающийся над остальными, он облегченно вздохнул, взглянул на нас, на картину Лешика и еще раз повторил минутку спокойно. Мы без того сидели спокойно, ожидая, что еще предпримет представитель властей. А тот обратился к Янушу: "Прошу четко отвечать на мои вопросы. Что вам было известно об убийстве до того, как вы обнаружили труп?" Ответ был предельно четкий: "Ничего." "Что? Ничего? Но ведь вы сами сказали, что знали об убийстве." "Я сказал, что знал." "Удивился Януш. Ну, значит, я не так и выразился. Ведь мы все знали." "Нет, опять я не то говорю." Все знали то, что Йоанна сочинила. Йоанна, дай объясни же сама все этому пану. Я не могу. Ничего не получится с горечью сказала я. Нормальному человеку этого не объяснишь. И вообще нечего на меня надеяться. Тебя спрашивают, ты отвечай. Как же мне отвечать, если я совсем запутался? Представитель власти строго обратился ко мне. А вам что было известно? Не знаю, честно ответила я, в неожиданной прелюбивскойности. Думаю ничего. Если бы что-то знала, то не вела бы себя так глупо, раструбив об этом на всю мастерскую. Глядя на меня, капитан напряженно о чем-то размышлял, а на его лице появилось очень странное выражение. Бросив почему-то еще раз взгляд на картину, он опять обратился к Янушу. Вас сколько бы туда пошли? Как видно, Янушу не суждено было ответить на этот вопрос. Двери открылись и в комнату вошел Ярослав из отдела смет. Прошу прощения, произнес он, адресуясь в пространство, куда-то между Янушем и капитаном. Януш! К тебе пришли два типа из резины. Не знаю, что делать. Капитан почему-то прикрыл глаза, но тут же их открыл, так как эта информация заставила Янушев скачить со стула. У господи, простонал он, хватаясь за голову. Халера бы их побрала. Выбрали время. Минутку, слабым голосом произнес капитан. Что там пришло? Двой из резины. Послушно повторил Ярослав. — Черти их принесли, — стонал Януш. — Что это значит? Из какой резины? — Какая разница в отчаянии, — простонал Януш. — Это же надо именно сейчас. Зенон их видел? — Кто их впустил, — перебил его капитан, отказавшись от дальнейших попыток выяснить сорт резины. — Никто, — испуганно ответил Ярослав, — ждут в холле и очень недовольны. Лешик подлил масло в огонь. — А ведь еще и пиво придет, — напомнил он с мрачным удовлетворением. Януш совсем пал духом. Ну тогда конец, граждане начальники, я должен с ними. Ярек, беги к ним, скажи, что у нас убили Тадеуша. Нет, скажи, что меня убили. Изы, но она тоже. Скажи, что тут всех убивали. Пусть катятся к чертовой матери, завтра они все получат, только пусть не распускают язык и не попадаются мне на глаза. В чем дело? крикнул капитан, потеряв терпение. Никуда вы не пойдете. С посторонними разговаривать запрещается. Вы что не понимаете? Ведется дознание. Содом и Гоморра. Радостно воскликнул Янек. в самом деле и обстоятельства и люди будто сговорились, чтобы не разбериха была полной. Преступление, совершенное в рабочем помещении, до того нас всех ошеломило, что пока мы были не в состоянии предвидеть всяких его последствий, а одно из них проявилось немедленно.、В、последнее время дела нашей многоотраслевой проектной мастерской выглядели отнюдь не лучшим образом. По разным причинам мастерская переживала большие трудности. В связи с этим задерживались и проекты для глав пива, не говоря уже о глав резине. Неудивительно, что нам постоянно наносили визиты разгневанные представители инвестора. Как задержку проектов, так и упомянутые визиты Януш и Лешек держали в тайне от руководителя мастерской, надеясь уладить дело неофициальным путем. По договоренности задержанную документацию они поставляли заказчику по частям, осталось совсем немного. И вот эту оставшуюся часть представители глав резины и глав пива должны были получить еще вчера. С огромным трудом удалось уговорить их подождать до завтра, то есть сегодня. И вот они за ней появились. Кто же мог предположить, что именно сегодня задушит столярка? Януш, и без того переживший сегодня сильный стресс, теперь и вовсе потерял голову. Капитана, судя по его виду, вот-вот хватит кондрашка, мы были не в лучшем состоянии. Стоя посередине комнаты, Ярослав обалдело смотрел на нас, не зная, что сказать. А внизу ожидали разъяренные инвесторы. В создавшемся положении не оставалось ничего другого, как постараться разъяснить представителю власти суть дела. Януш, похоже, созрел для этого. — Говори, Янушек, — поощрила я его, — уж лучше признаться милицией, чем Зенону. Он тебя сосвет уж живет. Может, ты и права, — вздохнул Януш и начал рассказывать. Мы все с жаром принялись ему помогать, стараясь говорить просто и понятно для милиции. Наши усилия не пропали даром. Красочный эмоциональный рассказ, изложенный в образной доступной форме, дошел до сердца представителя власти. Ладно, теперь понятно, сказал капитан, разрешая вам поговорить с ними, но в моем присутствии. А удастся ли вам договориться, это уж ваше дело. Пошли, не будем откладывать. Януш явно собирался броситься на шею добрым у капитану, но сдержал себя и кинулся к двери. Капитан поспешил за ним.